Глава вторая. Следы на снегу. Наступивший вечер заставил забыть короткий смешной эпизод. В верхней комнате башни, где обосновался Кеннеди после смерти старого Жанна Дакабана, случившейся три месяца тому назад, собрались Катрин, Сара, Готье, брат Этьен и дворецкий Карлата гасконец кабрияк который вот уже десять лет занимал этот пост. Это был круглый, небольшого роста толстяк, любивший тишину и спокойствие. Не отличаясь честолюбием, он никогда не стремился единолично управлять крепостью, находя более подходящим переложить командование на плечи военных. Но он знал, как никто другой, крепость и ближайшие окрестности. Когда короткий зимний день угас, как сгоревшая свеча, все поднялись в будку наблюдателя, чтобы изучать положение противника, разбившего лагерь. Палатки... Из плотной парусины вырастали, как грибы поганки, пробившиеся сквозь покрывало из белого снега. Часть солдат заняли дома в деревне. Испуганные крестьяне искали защиты за толстыми стенами крепости. Их расселили где только было можно, в старом помещении командира гарнизона, в пустых амбарах и хлевах. Во дворе замка царило столпотворение, как в базарный день крестьяне привели с собой и скотину. Теперь... Когда спустилась ночь, лагерь осаждающих образовывал вокруг горы с замком подобие короны с блестящими соцветиями из костров. Клубы красноватого дыма ввинчивались в ночную тьму, освещая временами то тут, то там перекошенные от холода лица, потерявшие человеческий облик. Стоя на обзорной площадке башни, Катрин ощущала себя на краю дьявольской бездны, населенной демонами. Эта ночь значительно поубавила оптимизм Кеннеди. Свесившись в темную бездну, он разглядывал опасные красные клещи, сжимающиеся вокруг карлата. «Что будем делать, месье? спросила Катрин. Он повернулся к ней и пожал плечами. «В данный момент, мадам, я больше беспокоюсь о Мак-Лорене, чем о нас. Нас окружили или почти что окружили. Как он попадет к нам, вернувшись из Монсалви? Он наткнется на солдат, и они его возьмут в плен. Можно ожидать и худшего». Виландрада готов на все, чтобы вырвать наше согласие. мак могут пытать с применением всех неприятных приложений. А что значит это слово на языке кастельянца, ни для кого не тайна. И наш враг узнает, откуда он вернулся. Катрин побледнела. «Если Мак Лорена схватит, и он заговорит под пыткой, то испанец узнает, где находится Мишель, и у него не будет лучшего заложника, чем ребенок, чтобы вынудить мать изменить свое решение. А она, ради спасения сына, желая вырвать его из когтей Вилландрада, пойдет на все». «Так вот», — сказала она глухим голосом, «я повторяю свой вопрос, месье Кеннеди, что будем делать?» «Если бы я знал, черт возьми!» «Нужно кому-то сегодня же ночью выбраться из Карлата, — спокойно сказал монах, — идти в Монсалви и перехватить на полдороги людей Маклорена. Самое главное — выбраться из крепости. Кажется, что крепость еще не совсем блокирована. Там, у северной стены, есть широкая полоса, где я не вижу ни одного огонька». Кеннеди с нетерпением приподнял широкие плечи в кожаных наплечниках. «Вы когда-нибудь видели скалу с той стороны? Черная и гладкая?» Она отвесно падает в долину, заросшую лесом. Здесь нужна очень длинная веревка и отчаянная смелость, чтобы спуститься и не сломать шею. «Я хочу попробовать», — сказал Готье, войдя в светящийся круг на полу, образованный светом от камина и светильников. Катрин хотела было возразить, но ее опередил дворецкой. «Веревка не нужна ни для того, чтобы спуститься со стены, ни для отвесной скалы. Там есть лестница». Все уставились на него, а Кеннеди схватил его за плечи и заглянул в лицо. — Лестница? Ты бредишь? — Нет, мессир, настоящая узкая лестница, выбитая в скале. Вход на нее через одну из башен. Только старый Жан-де-Кабан и я знали о ней. По этой лестнице спустился Эскорнебеф, дама Катрин, в тот день, когда... Катрин вздрогнула при воспоминании о том дне, когда с той же башни гасконский наемник пытался сбросить ее в пропасть. Иногда во время кошмарных снов она вновь и вновь видела это красное потное лицо. Как он узнал об этой лестнице? Маленький Дворецкий опустил голову и нервно мял в руках свою шапочку. «Мы с ним земляки из Гаскони про он. Я не хотел, чтобы с ним случилось худшее, чтобы его казнили, поэтому...» Катрин ничего не сказала на это. «Не время требовать отчета от человека, давшего такую ценную информацию». Задумавшийся о чем-то Кеннеди, кстати, этого не допустил бы. Скрестив руки на груди и наклонив голову, он смотрел на огонь отсутствующим взглядом. Автоматически он спросил, могут ли женщины спуститься по лестнице, и, получив утвердительный ответ, заговорил. «В таком случае сделаем так. Надо воспользоваться тем, что Вилландрадо пока еще не полностью окружил крепость. Он, судя по тому, что мы видели сверху, считает северную сторону не такой важной» но завтра, возможно, изменит свое мнение. Значит, лучший момент — это сегодняшняя ночь. Дама Катрин, готовьтесь к отбытию». Щеки молодой женщины порозовели, она крепко сжала руки. «Должна ли я уходить одна?» — спросила она. «Нет. Сара, брат Этьен и Готье будут сопровождать вас. Когда уйдете подальше от Карлата в направлении Кореяку, Готье расстанется с вами». Ему надо встретить маг Лорена и передать приказ сопровождать вашу группу. А что будете делать вы?» Шотландец громко засмеялся, что разрядило напряженную обстановку, царившую в комнате. Этим смехом он как бы изгнал из помещения демонов тревоги и страха. «А я?» «Я спокойно останусь здесь на несколько дней для развлечения Виландрада. Во-первых, я должен дождаться нового наместника» но он не может здесь появиться, пока Карлат находится в окружении. Через несколько дней, когда вы будете на безопасном расстоянии, я вызову виллу Андрада сюда, и он узнает, что вас здесь нет. Поняв бессмысленность дальнейшей осады, он уйдет. Мне останется только передать свои полномочия и собирать багаж». Брат Этьен подошел к Катрин и взял ее холодные руки. «Что вы об этом думаете, дитя мое? Мне кажется, что капитан все очень толково разъяснил. Катрина улыбнулась, ее теплая открытая улыбка обрадовала старика и одарила радостным возбуждением порозовевшего шотландца. «Я полагаю», — сказала она, — «что все хорошо продумано. Будем собираться. Пошли, Сара. Мессер Кеннеди, я буду вам признательна, если вы подберете мне и Саре мужские костюмы». Сара недовольно фыркнула. Она терпеть не могла мужскую одежду, которая подчеркивала ее располневшую фигуру. Это злило ее». На время больших потрясений еще не прошло, и надо было покоряться судьбе при отсутствии лучшего решения. Спустя какое-то время, уже в своей комнате, Катрин с некоторым удивлением рассматривала одежду, присланную Кеннеди. Шотландец взял ее у своего пожа, и это был повседневный костюм, какие носили мужчины в Шотландии. Закаленные жители плоскогорий, привыкшие к резкому климату, имели дубленую кожу, Их обычный костюм состоял из широкого полотнища шерстяной ткани, выкрашенной в цвета клана, фланелевой куртки или свитера. Для фиксирования драпировочной ткани на плече служила металлическая планка-застежка, покрытая гравировкой. В качестве головного убора предлагался конический колпак или плоский берет с соколиным пером. Голени ног практически оставались голыми, ноги зачастую необутыми. Знаменитая шотландская гвардия, сформированная коннетаблем Джоном Стюартом Бюканом в 1418 году при дворе короля Карла VII, носила серебряные латы и пышные плюмажи из перьев белой цапли, но попав в сельскую местность, шотландцы возвращались к своей обычной одежде, в которой чувствовали себя более привычными. Кеннеди прислал Катрин кусок шотландки цветов его клана — зеленого, голубого, красного и желтого, короткие сапоги из толстой кожи и мешок из козлиной шкуры. Единственным исключением для защиты дамы от холода были рейтузы голубого цвета, голубой берет и большая накидка из шкуры жеребенка. «Когда Мак Лорен соединится с вами, вы сойдете за его пажа, — сказал ей капитан, — и таким образом не будете выделяться в отряде». Он прислал и другой подобный, но, может быть, менее элегантный костюм для Сары. Вначале Сара категорически отказалась смешно наряжаться. «Можно убежать, не переодеваясь в балаганные одежке. На кого я буду похожа в этом пестром старье? А на кого буду похожа я?» — ответила Катрин, которая, как только закрылась дверь за Кеннеди, облачилась в необычный костюм. Растрепав свои волосы, она натянула на них берет и остановилась у большого зеркала из полированного олова, критически осмотрев себя. Как хорошо, что она не потолстела, ведь пестрые одежды толстят, и она предпочитает черный цвет не только ради траура. На этот раз обстоятельства были необычные, к тому же где взять черный мужской костюм, да еще по росту. Но в любом случае ей было приятно, костюм ей шел и придавал вид лихого молодого пажа с очень красивым личиком. Она накрутила на палец пряди волос, они ей показались более темными, и их золото стало отливать бронзой, что еще больше подчеркивало нежный цвет лица и выделяло большие глаза. Наблюдавшая за ней Сара брюзжала: «Непозволительно быть такой красивой. Думаю, что мне зеркало не подарит столь удачного отражения». И в самом деле сара, Который осталась нахлобучить берет на копну своих черных жестких волос, выглядела в своем костюме ужасно смешной. «Надо затянуть грудь шарфом», — посоветовала Катрин, «а то слишком уж видно, что ты женщина». Подобным образом она поступила и сама, прежде чем надеть верхнее платье. Потом, закутавшись в черное манто, пошла открыть двери, в которые кто-то постучал. «Вы готовы?» — раздался голос Кеннеди. «Вроде бы», — ответила Сара, пожимая плечами. Войдите, крикнула Катрин, укладывая черный бриллиант и другие драгоценности в козий мешок. Сара понесет другую часть. Фигура шотландца выросла на пороге. Он улыбнулся. Но «Ну и красивый же паж из вас получился. Засмеялся он с видимым воодушевлением. Но Катрин не улыбалась. Этот маскарад меня не радует. Я упаковала свои вещи и надену их, как только это станет возможным. А теперь идем. Прежде чем уйти. Катрина окинула взглядом комнату, где протекали ее последние счастливые дни и где она пережила тяжелое горе. Скромные стены, как ей казалось, сохранили отцвет улыбки Арно и эхо смеха Мишели. Она почувствовала, как дороги они ей стали, и комок подкатил к горлу. Но она не позволила чувствам взять верх над собой. Ей нужно было сохранить все свое хладнокровие присутствие духа. Она решительно положила руку на рукоятку кинжала, подвешенного к поясу, и повернулась спиной к знакомым стенам. Клинок принадлежал Арно, им он убил Марии де Комборн, и для Катрин это был самый дорогой сувенир. Эти несколько сантиметров закаленной стали были ей дороже черного бриллианта, ведь рукоятку кинжала согревала рука ее мужа. Она, не колеблясь, отдала бы бриллиант за кинжал. Во дворе она встретила Кеннеди, который ждал ее с лампой в руке. Готье и брат Этьен стояли рядом с ним. Не говоря ни слова, нормандец забрал у Сары баул с вещами, и маленький отряд отправился в путь. Один за другим все направились к крепостной стене. Холод усилился, мороз щипал кожу. Время от времени налетал шквалистый ветер, завихряясь белыми фонтанчиками, что вынуждало людей идти вперед, согнувшись по широкому двору крепости. На по мере их приближения к стене завихрения стихали, теряя силу. Иногда слышалось мечание коровы, крик ребенка или храп одного из беженцев, спавших даже на земле у огня, завернувшись в одеяло. Несмотря на манто из жеребенка, Катрин дрожала от холода, когда они добрались до башни, указанной кабрияком, ожидавшим их внутри. Продрогнув, он притоптывал ногами и хлопал руками по бокам. Под сводами башни Сочившаяся вода образовала на стенах черные блестящие пятна льда, временами осыпающегося вниз. «Надо спешить», — предупредил Кабрияк. «Скоро взойдет луна, и на снегу вы будете видны, как днем, а костельянец имеет, видимо, наблюдателей повсюду». «Но как мы переберемся через чистокол параллельной стене?» спросила Катрин. «Это мое дело, дама Катрин», — ответил Готье. «Пойдемте». «Господин дворецкий прав, нам нельзя терять ни минуты». Он уже взял ее под руку и потащил к черной яме, входу на лестницу, с которой Кабрияк сбросил крышку, присыпанную изгнившей соломой. Но Катрин воспротивилась, повернулась к Кеннеди и протянула ему руку. — Большое спасибо за все, мистер Хью. Спасибо за вашу дружбу и поддержку. Я никогда не забуду дни, прожитые здесь. Благодаря вам мне удалось пережить тяжелое время. Надеюсь, скоро увидеть вас у королевы Иоланды. Она увидела при неровном свете лампы, как засияло широкое улыбающееся лицо шотландца. «Если это будет зависеть только от меня, дамы Катрин, мы скоро встретимся. Но в наши дни никто не знает, что будет завтра, поэтому вполне возможно, что я вас больше и не увижу». Оборвав себя на полуслове, он обнял ее за плечи, прижал к себе и крепко поцеловал, но быстро выпустил из объятий, прежде чем она, задохнувшись от такого поцелуя, не начала сопротивляться и разразился радостным детским смехом, что превратило все в хорошую шутку и позволило закончить начатую фразу «Но, по крайней мере, умру без сожаления. Простите меня, Катрин, такое больше не повторится, но мне так хотелось поцеловать вас». Это было сказано с такой обескураживающей откровенностью, что Катрин смущенно улыбнулась. Она была чувствительна даже более, чем ей того хотелось бы, к теплу, грубой нежности. Увидев это, Готье побледнел. Снова его рука упала ей на плечо. «Пойдемте, дама Катрин», — сказал он строго. Он поднял лампу и начал спускаться по крутой лестнице. Катрин вслед за ним, потом Сара и брат Этьен. Углубляясь в чрево скалы, молодая женщина слышала, как монах попрощался с шотландцем, порекомендовал ему не задерживаться в Верне и добавил, «Война скоро возобновится, и вы будете нужны главнокомандующему». Не беспокойтесь, я не заставлю себя ждать. Потом Катрин уже ничего не слышала. Высокие неровные ступени, сделанные из едва отесанных грубых камней, спускались почти отвесно между двух стен каменной скалы, и она старалась шагать как можно осторожнее, чтобы не упасть. Спуск был опасен. Вода, сочившаяся по ступенькам, замерзла, было очень скользко. Когда наконец они достигли кустарника, маскировавшего расселину, куда выходила лестница, Катрин облегченно вздохнула. Благодаря Готье, раздвигавшему колючие кусты, ей удалось без труда и потерь пробраться через это несложное препятствие, но затем они выбрались к высокому чистоколу из бревен, образовавшему изгородь, прикрывавшую подходы к скале. На глаз Катрин прикинула высоту огромной стены. «Как мы преодолеем ее? В пору хоть возвращайся назад, бревна очень высокие и заостренные, тут веревка не поможет». «Конечно», — ответил Готье, — «для этого они и сделаны». Идя вдоль забора по кустарнику вправо от того места, где они спустились по лестнице, он принялся отсчитывать бревна и остановился на седьмом. Удивленный Катрин увидела, как он ухватился за огромное бревно, ничем на первый взгляд не отличавшееся от других, и с огромным усилием, от которого вздулись вены на висках, поднял его вверх. Через открывшийся проход... Была видна ложбина, спускавшаяся к ручью и двум-трем домам хутора Кабан, приютившегося на противоположном склоне. В этот момент луна выглянула из-за тучи и послала на землю свои бледные лучи. Снежное пространство осветилось, стволы деревьев и кустарник покрылись изморозью, стали видны как днем. Столпившись у изгороди, беглецы безнадежно обозревали чистый склон, открывшийся перед ними. «Нас будет видно, как чернильные пятна на листе чистой бумаги», — пробормотал брат Этьен. «Достаточно того, чтобы один часовой повернул голову в сторону этого склона. Он тут же увидит нас и забьет тревогу». Никто не ответил. Монах сказал вслух то, о чем думал каждый. «Тревога», — охватила Катрин. «Что делать? У нас есть только один шанс убежать сегодня ночью, пока кольцо осады еще не сомкнулось. Но нас видно, мы в ловушке». Как бы давая ответ на ее вопрос, раздались близкие голоса. Готье высунул голову через отверстие в заборе и тотчас отпрянул. «Ближайший пост расположен в нескольких туазах, там дюжина людей. Как бы нам не столкнуться с ними, — сказал он с сожалением, — придется ждать». «Чего? — спросила Катрин встревоженно. — Восхода солнца? Когда спрячется луна? — Слава богу, зимой начинает светать поздно». Пришлось остаться там, где они были, и ждать на холоде в снегу. Четверо беглецов, затаив дыхание, смотрели на бледный диск луны. Как будто нарочно огромные плотные тучи бежали вдоль горизонта, и ни одна не могла поглотить предательское светило. Руки и ноги Катрин замерзли. Затворническая жизнь, которую она вела последние месяцы, сделала ее более уязвимой, и она страдала больше других от неподвижного ожидания в этом ледяном коридоре. Время от времени Сара растирала ей спину своей сильной рукой, но это слабо помогало. Нервное напряжение нарастало. «Я уже больше не могу», — шептала она Готье. «Надо что-то делать. Надо попытаться. И будь что будет. Ничего больше не слышно. Наверное, часовые заснули». Снова Готье посмотрел на небо. И как раз в этот момент сильный порыв ветра поднял облако снега и закружил его. Луна, казалось, отступила в глубь неба, поглощенная плотным облаком. Стало темнее. Готье бросил быстрый взгляд на Катрин. «Вы можете бежать?» «Думаю, что да». «Тогда бегите. Сейчас». Он вылез первым, пропустил вперед всех остальных и, пока они спускались вниз, быстро опустил на место бревно. Катрин бежала так быстро, как могла, но ее замерзшие ноги и руки не слушались. Склон быстро убегал у нее из-под ног, сердце бешено билось и, Увлекаемой движением она влетела в куст, когда, догнавший ее готье без церемоний, поднял ее с земли и взял на руки. «Надо бежать еще скорее», — ворчал он без труда, ускоряя свой бег с дополнительной ношей. Глядя через его плечо, Катрин вдруг увидел их четкие следы. «Наши следы. Они заметят их. Надо бы их замести. У нас нет времени. Эй, вы двое, идите по ручью, потом выйдите там, около кустов». Он тоже вошел в неглубокий ручей. Тонкий ледок хрустел под его ногами, и капли холодной воды долетали до оцепеневшей от страха молодой женщины. Готье на бегу одним глазом следил за луной. Она вот-вот должна была выйти из-за туч, уже стало светлее. Все шли в указанном им направлении. К счастью, перед ними возникла ель. Нормандец поставил Катрин на ноги и принялся ломать еловые ветки. — Идите дальше, а я замету следы. Катрин, сары и брат Этьен поспешили к темному лесу, а Готье в это время заметал следы, таща за собой еловую ветвь. Беглети бросились в густую тень деревьев как раз в тот момент, когда луна появилась из-за туч. Обессилевшие от бега, они свалились под дерево, чтобы перевести дух. Теперь им был виден весь карлат, скала в форме корабля, увенчанная огромным замком, крепостные стены, бастионы, колокольни, башни внизу, Грозное вражеское кольцо. Катрин с признательностью думала о Хью Кеннеди. Благодаря ему она выскочила из ловушки и могла попасть в Анже. Голос Готье прервал ее размышления. Не время думать об отдыхе, надо еще много пройти до рассвета, а он уже близок. И они пустились в путь через лес. Впервые за долгие месяцы Катрина оказалась на природе, почувствовала землю и лес, который так любила. Она подивилась этому чувству близости к деревьям. Не в первый раз она искала у них убежище и всегда находила его. Снежный полог выглядел нереальным. Холод здесь ощущался меньше, а ели, опустившие до земли свои длинные отороченные белым юбки, стояли величавые и безмолвные. Свет луны на полянах вызывал свечениями ряд кристаллов, а тишина создавала впечатление волшебного царства грез. Здесь властвовал мир дававший передышку безумию воюющих людей, словно храм, несущий облегчение человеческим душам. Такая красота может смягчить любые страдания, снять усталость и защитить от холода. Готье шел впереди размеренным шагом, и она старалась ставить ноги в глубокие следы, оставляемые им. Остальные поступали так же. Огромный нормандец тоже был частью леса, породившего его, как любое из этих деревьев. Здесь он был у себя дома, и доверие Катрин к нему еще больше возросло. Внезапно он остановился, прислушался, знаком попросил своих спутников не двигаться. Вдали раздавались звуки трубы. — Трубят подъем? — спросила Катрин. — Неужели скоро рассвет? Нет еще. И это не подъем. Подождите меня минутку. Обхватив ствол дуба, Готье с ловкостью обезьянов забрался и в мгновение ока исчез в ветвях дерева. По-прежнему пела труба. Звук был приглушенным, что указывало на их значительную удаленность от замка. «Интересно, это в лагере или в замке?» — шепотом спросил брат Этьен. «Замку нет причин трубить, если только это не призыв к обороне», — ответила Катрин. Быстро спустившись вниз, Готье плюхнулся, как булыжник между Катрин и Этьеном. «Это в лагере. Около северной стены собирается отряд. Они, должно быть, увидели наши следы из-за этой проклятой луны». Я видел, как всадники седлали коней. «Что же делать?» — простонала Сара. «Мы не можем двигаться быстрее всадников. А если они увидят наши следы на другой стороне ручья?» Вполне возможно, — согласился Готье. «Скорее всего, так и будет. Нам нужно разделиться и сделать это немедленно». Катрин была намерена возразить, но он попросил ее помолчать с такой властностью, что она покорилась. «Все нормально. В экспедиции начальником был он». Готье продолжил. «В любом случае мы должны так поступить на рассвете. Вам нужно добраться до Арияка, помните, дама Катрин. А я встречу мак -Лорена. Я пойду один. Они увидят мои следы». «Если не пойдут по нашим», — заметила Сара. «Нет, потому что вы трое заберетесь на это дерево, спрячетесь в ветвях и будете ждать, пока не исчезнут наши преследователи. Не беспокойтесь, я сумею увести так далеко, что это позволит вам спокойно продолжить путь».